Касьянов Олег Миллион букв о прошлом Часть третья Олстон Венгар. Глава седьмая На следующий день с беспокойством мы вылетели в Нью-Йорк обратно. Рождество прошло, до отлета домой оставалось всего два дня, но я верил в чудо. Хотя волнение, конечно, росло, подкрепляясь сомнениями терзавшему меня и так всю обратную дорогу из Нэшвилла. Наступил понедельник, 26 декабря. Джон мне, конечно, не писал, чему я не был удивлен, и пришлось строчить очередное послание самому. Как обычно, требовалось нанести множество точечных, но сильных ударов, для чего предполагалось использовать истину вперемешку с моим классическим блефом. Но я начал писать. Не поленился рассказать о том, как прошли другие три встречи, по меньшей мере, две из которых просто не существовали, а та, что имелась, была раскрашена в яркие краски безмятежного будущего с манящим солидным кушем. При этом я писал в меру, зная реальный возможный расклад по жизни. Вволю насочиняв, приступил к пояснениям, почему же такой весь я удачливый делец все еще пишу ему, Джону. А все просто, сказал я. В первую очередь, мне нужен человеческий фактор и реальная личная заинтересованность в моем творчестве. Из всех... Джон был действительно единственным, кого волновала наша музыка, как слушателя. Другие же видели или не видели в ней только мгновенную коммерческую сторону. Подумав еще немного, я добавил чистый голливудский момент. Предсказание с алтара, рассчитывая ущипнуть его американскую веру в глубую мечту Рождество, санта Клауса и бла-бла-бла. Потом подумал и еще перешел к жестким границам, которым я обычно начинаю двигаться в случае полнейшей неразберихи. Я сказал, 23 января Я снова прилечу в Нью-Йорк на подписание контракта. Имелось в виду другого контракта, которого не было. Поэтому до 16 числа я должен точно знать твое решение. И вот такое письмо я ему отправил. Первый час на всякий случай я просидел с ноутбуком в фойе, содрогаясь в ожидании. Но проблема в том, что, как ни странно, в Америке очень нестабильный интернет был. Это вообще была настоящая проблема, что для меня было полнейшей неожиданностью. Качественный интернет обычно бывал только в отелях, Да и то в определенных местах. Ответа не последовало. Это повлекло за собой мои расстроенные нервы, конечно же. Но при этом я как бы себе обеспечил алиби, что все должно решиться только в следующие две недели. Но все же я очень рассчитывал хоть на какой-то ответ от Джона, но Джон не отвечал. Ну типа, я понял, окей, на связи. Время шло. Сердце мое разболелось снова. Левая рука начала опять отваливаться от боли. Так прошел тот день... И настроения у меня не было совсем Джон, конечно, не ответил Пришлось лететь домой Успокаивая себя, что я сделал все, что я мог И даже больше Подготовив себе почву для самого серьезного И решительного последнего разговора Который состоится, очевидно, 16 числа Потому что я Собирался блефовать до конца Вернулись домой Общий настрой у меня варьировался между Удовлетворением от проделанной героической работы Как мне казалось И паническим ужасом от непредсказуемого будущего Которая намекала опять о бессмысленности Этой самой проделанной героической работы а В таком вот полуобморочном состоянии Прошли две недели В течение которых я занимался Как положено сам бичеванием И обвинением себя до такой степени Что к 16 числу был готов уже ко всему Как мне казалось На деле же, разумеется Я просто боялся услышать очередной отрицательный ответ В тот же период Заканчивалось мое членство на Taxi Music Там была подписка За которую я платил я полагаю, что главное слово в этом предложении – членство. Ввиду того, что за год я умудрился отправить им 150 треков по 5 баксов, потратив, соответственно, 750 долларов, для компании я проходил в списке как клиент номер один, ибо столько средств на свое движение тратили лишь единицы из присутствующих там на сайте. Максимальное количество треков, которые я встретил у других, было всего 25 за год. Таких бешеных дураков, как я – не было вообще в помине. Но помимо денег, я был клиентом номер один в связи со сложившейся ситуацией, которую там знали все. Я могу вас заверить. Поэтому трудно было, после того, как они меня динамили, требовать от меня продления членства. Но для этой миссии вызвался сам президент компании Taxi Music. О первом письме я подумал, что это стандарт, шаблон, выкинув его сразу в мусорное ведро. Дело в том, что письмо они мне прислали из США, бумажное. Но следом пришло второе письмо от имени президента, в котором описывались детали, которые относились только ко мне, там описывались конкретно мои треки, и стало понятно, что письмо носит личный характер. Президент компании всячески пытался уговорить меня на продление. Это письмо я тоже выкинул в ведро. Потом мне пришло третье письмо. Тут вскрылись разные разности. Президент написал. Хорошо, Олег, буквально по имени. Так и быть, я назову тебе наш принцип, по которому происходит отбор треков. Есть три пункта. Пункт номер один. Нельзя посылать более пяти треков за месяц, даже если предложений больше, чем пять. Мол, местным критикам это не нравится. Пункт номер два. Нельзя на одно предложение высылать более одного трека, несмотря на то, что предлагается отправить хоть сто треков сразу. Мол, жюри это не нравится тоже. Может, потому что расценивается как... я не знаю, как что... Как будто я выскочка И пункт номер три Прежде чем ты станешь своим на сайте Своим это человек, которому постоянно дают заказы И твоим треком дадут движение Ты должен быть членом Такси music В течение минимум трех лет После этого письма я нервно рассмеялся И выкинул его в мусорное ведро вслед за остальными С Такси music было покончено А потом наступило 16 января Я написал Джону, что через неделю буду в Нью-Йорке, хотя, понятно, никуда я не собирался в тот раз. Поэтому жду его решения сейчас, ибо завязан с большими делами и людьми. Ответ от Джона последовал незамедлительно. Олег, я поговорил с большими боссами. Мы не сможем с тобой сотрудничать. А лейбл переполнен, а год весь расписан, бюджет расписан. Извини, что так вышло. Желаю удачи. Я смотрел тогда в монитор, не двигаясь. И даже перестал дышать Ноги и руки у меня онемели Как когда-то в 2005 году При отказе с радиостанции В ушах опять шум, свист Я потерял ощущение времени И, конечно же, смысл жизни Встал, пошел на кухню Налив себе стакан воды Выпил немного, что-то сказал своим домашним Как сейчас помню Вернулся к компьютеру И написал прощальный ответ Не надеясь ни на что Ну, скорее, состояние какого-то безумия. «Окей, ладно», — говорю. «Хотя очень жаль, я ведь хотел, чтобы именно ты был моим персональным продюсером или менеджером, вне лейбла. Но раз так, спасибо за все. Удачи». Я отправил письмо, я побрел зачем-то, не помню, куда. Когда я вернулся проверить почту через какое-то время, обнаружил там новое сообщение от Джона. «Ты хочешь, чтобы я был твоим продюсером?» «Это полностью все меняет». «Окей, скажи, как ты это видишь». Я думал, что я умру сейчас прямо на месте, не понимаю, что происходит. И вот от этой грани между жизнью и смертью, да и нет, небом и землей, мы слово в слово обсуждали эту тему на встрече с ним в Нэшвилле, о том, что он будет продюсер и все такое. А он написал так, будто бы впервые слышит об этом. Так я первый раз столкнулся с определенной тактикой ведения дел, чисто по-американски. Окончательно разобраться, в которой мне удалось лишь спустя несколько месяцев. Тактика базировалась вроде бы на полном примитиве, но в то же время она четко отсекала все возможные недоразумения в будущем. Принцип был такой. Одна и та же деталь обсуждалась минимум 4-5 раз, причем с нуля, как будто она не обсуждалась. Тем самым Джон, видимо, точно гарантировал себе, что я понимаю, куда иду. Это была словно проверка моей выносливости, способности идти до конца. Я же сходил с ума, не понимая поначалу бессмысленности, Пережевывание одного и того же вопроса Мы обсудили с ним все детали Обсудили будущую символическую оплату его работы И надо было записывать альбом Для этого требовалось выбрать песни «Какие треки, Джон?» Спрашиваю «Мне надо переслушать все У меня нет треков на руках» Меня тут же кольнуло от мысли, что он выбросил наши демодиски в тот же день Как мы покинули его офис Хотя я мог только догадываться «Давай перешлю заново», говорю Давай, почтовый адрес вот такой. Не, говорю, так не пойдет. На почте три года ждать придется. Потом слушать, эдак я до лета просижу. Не вижу смысла. Если можно, через пять минут по на email. Но имейл email не нужно. Ящик у меня ограничен. Я снова зашел в тупик, чувствуя, как он отвиливает, но не понимал, что случилось опять. Стал предлагать другие варианты пересылки. Благо их уже в двенадцатом году был навалом. Но в ответ тишина, как раньше. Я весь извелся. Сердце у меня уже просто разорвалось от боли на части. И в голове вращалось только одно. Что, как, почему, чего он ждет. Но я был уверен, что он чего-то ждет. Поэтому я написал. Не забудь сказать, сколько я тебе должен заплатить за работу. А в ответ. Окей. И снова тишина. Черт подери. Через неделю я не выдержал и стал кромсать саблей. Я сам выберу треки, какие считаю нужными. Напишу их. Но со сведением ты должен мне помочь. Я хочу сводиться в Штатах. Это нормальное предложение? Идеально. Это то, что я хотел услышать. Жду записанных тобой треков. Ё-моё. А сказать сразу было нельзя? Ну, видимо, нельзя, потому что таким образом Джон не брал никакой ответственности за свои шаги в будущем. За оплаченную работу. Треки выберу я, а значит и взятки гладкие. Запишу я, а значит только я причина качества продукта. С Джона потом ничего не спросишь Но почему даже не намекнуть об этом, непонятно Да потому что он вице-президент крупнейшей мировой компании Которая держит статус Особенно с таким бродягой, как я Из России В общем-то резонно Его согласие с предложением меня вдохновило И, взяв билетом, рванули со Стасом в Москву На запись Это было 2 февраля 2012 года Чтобы сэкономить деньги для дальнейшей раскрутки Планировалось произвести запись максимально своими силами. Начался адский марафон длиной в 28 дней, в течение которых мы записывали 7 новых треков и переделали два старых. По 8 часов в студии каждый день, а по возвращению домой я садился за ноутбук и продолжал работать до самого утра. Впрочем, ввиду разных заскоков у Игоря, тот, кто работал в студии, нередко в самой студии за компьютером сидел тоже я, временами забегая в тон камеру для записи своей вокальной части. И вот так прошло 4 недели. Я думал, что я просто подохну от напряжения. Я уже ненавидел эти песни, я ненавидел студию, я ненавидел компьютеры, пульты и музыку в целом. Я просидел чудовищное количество часов, и я не просто устал, я, кажется, перестал дышать. После какой-то недели в одной из ночей у меня случился еще один приступ, который пробудил меня ото сна. На этот раз все было гораздо хуже, несмотря на то, что я находился в горизонтальном положении. Не было воздуха совсем Я не мог ни вздохнуть, ни выдохнуть Легкие как будто бы не работали Тело я тогда не чувствовал Попытался разбудить Стаса, чтобы позвать на помощь Но я не смог ни пошевелиться, ни издать звука Первобытный ужас из-за отсутствия кислорода заставлял меня верещать молча Я чувствовал, что умру буквально через секунду И на этот раз мои просьбы о жизни не помогали Тогда я почувствовал, что теряю сознание Сердце щемило так, как будто бы в грудь загнали кол. Совершенно не помню, как это все закончилось. Я отключился. Не помню. Но это закончилось. Альбом был сделан. В общей сложности я отдал ему свыше 600 часов работы. Написал Джону. Мол, треки готовы. Он в ответ «Окей». И снова тема о том, чтобы я выслал эти треки обычной почтой. После такого ужасного месяца опять играть в «Кошки-мышки» не было никаких сил. Я сказал ему, «Джон, какого черта? Я так больше не могу. Скажи, что нужно сделать, чтобы просто работать дальше. Или скажи уже, что ты передумал». На этот раз я не облифовал. Джон ответил, «Ну, понимаешь, Олег, с тех пор, как я работаю в Керп Рекордс, я получаю зарплату. Собственно, поэтому я и работаю здесь. Без оплаты я не могу выполнять другую работу». Я снова молча таращился в монитор. К тому моменту, когда было написано то письмо, вопрос оплаты Джона мы уже обсуждали по меньшей мере раз пять. Справедливости ради, зная его тактику и полнейший отказ от ответственности самому предлагать что-либо, особенно в денежном вопросе, можно сказать, что да, я реально ни разу не назвал цены, боясь переплатить лишнего, когда можно заплатить меньше. В общем, я ждал его предложения, но Джон также не хотел продешевить и вообще не собирался зависеть от меня, поэтому упорно молчал, и это он умел. «Я же сколько раз тебя спрашивал?» – начал я. «Ведь понятно, что без денег ни один нормальный человек работать не будет». Исключив э, самого себя из этого списка, конечно. «Давай отправлю тебе деньги прямо сейчас. Сколько нужно?» «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» – спросил Джон. «От такого вопроса у меня вообще ум зашел за разум. Такой вопрос был вполне нормальным, но для первой встречи, а не после того, как все деньги были слиты на убийственную запись 11 треков нового альбома. И вообще... После поездки, после всех разговоров, мне стало нехорошо от мысли, что мне самому нужно было придумывать, как двигаться в Америке. Джон, похоже, не собирался этого делать. Черт подери, я хочу отличное американское сведение и мастеринг. Сколько я должен тебе за помощь в этом? Спросил я. Окей, я все узнаю, сразу сообщу, ответил Джон. И на этот раз это была правда. Он действительно узнал цены и подобрал для нас лучшее качество согласно нашему бюджету. Джон сэкономил мне несметные тысячи долларов на самом деле, при этом сделав первоклассное качество продукта, о котором мы могли раньше только мечтать. Далее был мастеринг и бинго, все готово. У нас был долгожданный альбом Return to Endless или Возвращение в бесконечность, идея написать который возникла у меня еще в 2008 году, Дома у Энтони. Был, кстати, интересный момент с Джоном, когда перед сведением я впервые выслал ему деньги за работу. Заметил, насколько он был охвачен самим процессом, и я увидел то, чего раньше не видел никогда. Это его реальное желание продвинуть нас. Оно было каким-то настоящим, неподдельным и искренним, после чего я нисколько не пожалел, что прошел через прошлые преграды и выбрал именно его. Он тогда написал, я в таком волнении, давай скорее начнем работать. Но это было, конечно, здорово. Для справки, сведения обошлось нам всего в половиной тысяч долларов. Мастеринг в 2 тысячи долларов. Я думаю, что для соотношения цены-качества вариант был просто блестящим. Но, во всяком случае, к апреле 2012 года лучшего звучания нашего творчества за 16 лет я не слышал. После месяца рассуждений, обдумываний и советов, Джон решил сделать релиз пластинки и выложить первую песню на знаменитое интернет-радио «Джанго», ротация на котором определяла будущее песни для реальных радиостанций. У них такая схема была в США. Ведь буквально от количества ротаций на Радио джанка зависело очень много. Сам факт релиза был уже достаточно серьезной победой, а ожидание реальной ротации заставляло меня смотреть на жизнь с приподнятой головой. Не могу сказать, что с поднятой. После всего. Релиз альбома состоялся 22 мая 2012 года, охватив самые топовые интернет-порталы, такие как iTunes, Deezer, и e music Nokia, Amazon и прочее. Всего 19 интернет-магазинов по всему миру. Первым же треком на джанга Джон взял «I'm the Light», которая была его любимой песней с самого начала, даже после появления других треков. Но через месяц, 22 июня, он сказал мне, что хочет попробовать другую, после долгих раздумий озвучил «Begin' to Believe», что заставило меня только улыбнуться, потому что это были первые две песни, которые когда-то выбрал Стас для записи. Я спросил Джона, «А что же случилось с «I'm the light»?» «Да все отлично», — ответил он. «Просто реакция не совсем такая, которую я ждал». «Но у вас все идет хорошо». «Ну ладно, пусть так. Главное, что нас ждет великое будущее». И «Я бы хотел так думать». «И я так действительно думал». Не хотелось бы портить такой яркий финал предыдущей части, где все было пропитано энтузиазмом, верой в светлое будущее и так далее, и тому подобное, Но, боюсь, придется посмотреть правде в глаза и на этот раз. Хотя, кажется, я только этим и занимаюсь. Что же было дальше? Наш первый альбом вышел, тут не поспоришь. Радио Джанга начало приносить свои плоды, или скорее, такие плодики, знаете, в виде новых фанатов, о чем почти ежедневно повещал меня имейл, что, мол, теперь они навечно сердцем со мной, и их количество росло вместе с количеством прокручивания треков. Это был, конечно, важный момент, ибо именно количеством определялось лидерство в чартах. Думаю, не стоит упоминать о том, что нам необходимо было попасть в десятку чарта, что давало какой-то там успех и возможность быть закачанным на стандартное радио. Я, конечно, очень желал попасть туда, потому что все еще видел в этом самый эффективный способ нашей популяризации. Но все шло крайне медленно, как и всегда для нас, но совершенно нормально для типичных представителей загнивающего шоу бизнес А посмотрим правде в глаза, шоу-бизнес активно загнивал в своем стандартном понимании. Просидев месяца полтора, поначалу вкушая прелесть некого удовлетворения от проделанной работы и как следствие эйфории, испытывая иллюзию о своей музыкальной состоятельности, в конце концов, мозги мои вернулись в прежнее состояние паники и, конечно, ужаса от отсутствия должного результата и теперь уже потери финансов Ну, как обычно, со всеми вытекающими последствиями. Может быть, для Стаса, кстати, все перечисленные мною состояния начались буквально на следующий день после релиза. То есть уже 23 мая 2012 года. Не знаю точно, сказать не могу, но я пролетал в облаках больше месяца, прежде чем начал дергаться. Я слепил видео на I'm the Light из материалов нашей поездки в США. Ну, чисто для поддержания штанов, так сказать. Всю поездку мы снимали на видео... Потом я пытался обработать Джона, чтобы узнать о его планах. Тот отвечал с типичной для него скоростью, но вновь взялся за свое и не давал мне нужных ответов. Он не отрицал ничего, не отказывался, а даже наоборот соглашался, но ничего не делал. Настроение мое начало падать, когда очередное понимание обессмысленности проделанной работы вновь силой накатилось в виде цунами. Страдая от пустых его ответов и темного будущего, я решил с горя снимать видео, На треке из альбома, при этом уверовав, что в наш современный век людей больше не удивишь дорогостоящими клипами, а потенциал заложен в самопальных проектах, когда каждый смертный сам может снять все, что хочет. Ну, действительно, в то время, в мире, так называемая оригинальность артиста, она стала пользоваться большой популярностью, ну, типа, вот этот весь блеск, он никому не нужен, а, мол, подавайте, что там у вас есть, потертые джинсы и такую, знаете, честность. Ну и, соответственно, это привело к тому, что пришло время, когда каждый смертный мог снимать все, что он захочет. И это тоже уже называлось клипом. Не нужны были уже никакие миллионы на съемки. Люди снимали с телефонов. Дорогие фотокамеры, как обязательно предмет обихода обычного человека, ну, имеется в виду любительские, становились явлением все более частым, со временем, кажется, став чуть ли не правилом хорошего тона. Огромную активность набирал Инстаграм, где люди считали своим долгом выложить каждый свой шаг произведенный в течение дня от туалета до ужина. В общем, вовсю пропагандировалась любительская съемка, что-то типа искусства в массы или электричества в каждый дом. По большому счету в мире вновь ничего не изменилось. Как-то кем-то было ловко замечено, что в стране, куда ни плюнь, все теперь фотографы или диджеи, или музыканты. И примкнувший к ним я, трясущийся от финансов, в смысле, что потрачено, что осталось, и что впереди, и, безусловно, не желавший платить деньги кому-то, когда мог сделать сам, да и людям это вроде как сейчас было ближе. Вроде бы ближе, но мода она такая. Но к вопросу съемок я подошел серьезно, ну как обычно. Решил снимать пластилиновый вариант снова на песню «I'm the light». Но купил пластилины и начал изготавливать фигурки себя и таза. Фигурки были большими, что-то около ну, 35 сантиметров. Потом я сделал их же дубликат в уменьшенном виде для поездки в авто. Ну, то есть я приобрел для нас сам автомобиль, имеется в виду коллекционную модель. Причем было даже два автомобиля, один был с дистанционным управлением. В общей сложности готовил реквизит около месяца, вплоть до августа. Потом начались мучительные съемки стоп-моушен, движение по кадрам. Понятно, я сам это делал. Хотел изобразить себя играющим на клавишах, а остаться за барабанами. Было сложно, конечно, но вполне неплохо, пока дело не дошло до постпродакшена для которого, как оказалось, у меня не было уже мощности компьютера. А то, что было, не соответствовало моим запросам, а в остальном нужно было еще и разбираться. А это, как известно, время, время, время, мысли о котором просто убивали. Я, честно, действительно устал постоянно разбираться в чем-то новом, что-то изучать, постоянно понимать. Стас, конечно, этого не делал. Да и никто другой, кого я знал, по той же причине тоже не делал. Но Стас-то себе мог это позволить, а я нет. Потому что он... Не нес опять никакой ответственности, а я держал ответ за все. Стас, конечно, записался, съездил в Америку, а называлось такое явление «Я делаю все, что могу». Я же себе это позволить не мог, хотя бы потому, что знал, ну, о его пожертвованных деньгах. Я просто знал о смысле всего. Я понимал, что если не сделаю именно я, то никто другой не захочет убиваться. Слово другого подобрать не могу. Поэтому убивался я один, сам. Но видео, конечно, не получилось должным образом, испортив мои недельные старания с реквизитом. Я попереживал немного, но потом все-таки выложил в сеть. Лучше, чем ничего. А наступил конец августа. Я снова связался с Джоном. После долгих и мучительных, тупых этих вот вопросов-ответов, где мы только и делали, что словно впервые говорили о каких-то вещах, о которых мы, понятно, говорили сто раз уже, Мне удалось выцеганить у него данное, что сейчас он бы не форсировал события, потому что все идет нормально, что надо набраться терпения на ближайшие полгода, продолжая подталкивать треки именно через радиоджангл. И снова обещанное «я завтра иду туда», «покажу ваши треки вот этим людям» эти слова означали теперь «ничтожно мало», поэтому я решил, что надо сделать что-то еще, что-то другое. Недолго, думая, я взял старый видеоматериал, который снимал для рекламного конкурса Ридли Скотта, и выбор пал на тот ролик, где в кадре была только моя дочь. Был у меня такой ролик на тему реинкарнации. Вот тот материал виделся мне неким таким арт-явлением глубокого содержания, поэтому я смонтировал историю под один из треков с альбома под названием «Without You». Клип был совсем без нашего участия, то есть без музыкантов, ну, в духе такого артхаусного кино. Выложил в сеть и Эффекта не было ни от одного видео Ни от другого, ни от третьего Время шло, сердце мое щемило все сильнее И тогда я решил, что нужно сделать Максимально дешевое видео Но с максимально оригинальным содержанием И выбор пал на художественные способности Ольги Бывшей девушки Лёхи, В которой мы продолжали хорошо общаться И все еще продолжали останавливаться в ее квартире Она нам разрешала Теперь уже бесплатно В Москве Я решил взять трек "Шипов в Дестине» и создать несколько картин простым карандашом. При этом отснять сам процесс зарисовки онлайн, затем ускорив его настолько, чтобы соответствовало продолжительности песни. Ну, решил, сделал. Благо Ольга согласилась на такой тяжкий труд. А съездил в Москву к ней, установил камеру и ушел пить чай на весь день. А она рисовала. Каждый рисунок по полчаса, а то и больше. Камера фиксировала весь процесс. Я озвучил Ольге лишь свои мысли, но она, разумеется, отобразила чисто свои ассоциации уже на мои мысли. Саму песню, а то и вовсе никакой связи не было. Получилось то, что я хотел. Такой замес из-за сюрреализма, чертовщины, фэнтези и самого восприятия мира художник. Затем я ускорил это все в редакторе и три с половиной часа чистой съемки сжал до трех минут. Потом мучился с обработкой, ну потому что мощность компьютера мне не позволяла, как я уже говорил ранее, плюс еще процесс съемки был не совсем таким, как хотелось, то есть у меня были определенные проблемы с выставлением света, не было правильного света, не получилось снимать еще так, как надо, потому что Ольге было жарко сидеть из-за света, то есть сидеть надо было несколько часов, и из-за этого возникли тени, устранить которые не представлялось возможным. И вышло то, что вышло. Но реакция была неплохой, но этого было мало, и нужно было что-то предпринимать заново. Тогда я занялся официальным рекламированием роликов на Ютьюбе. Все бы ничего, если не считать, что один просмотр тогда стоил 87 копеек. Но правда радовало, что просмотр был настоящим. Не нужно быть евклидом, чтобы посчитать, сколько это требовало затрат, если я хотел получить несколько десятков тысяч просмотров. И это был такой некий заменитель ТВ или радио, потому что по-прежнему движение продукта тормозило отсутствие знания людей о нем. Реклама, конечно, двигатель прогресса. Обливаясь потом, я приступил к первой рекламной кампании. Ну, просто это было очень давно, и то, что стало совершенно обыденным сегодня... Раньше, конечно, было в диковинку, был большой риск, ну, потерять деньги, пороться с какими-нибудь мошенниками. Ну, в общем, когда я получил 300 просмотров за 10 минут и потерял столько же рублей, я сидел и не мог понять, как быть дальше, потому что боялся, что, несмотря на лимиты, которые я сам установил предварительно, денег с аккаунта могло уйти гораздо больше, чем я мог себе позволить. В общем, я опять волновался из-за финансов, пока другие спали спокойно. Другие вообще не знали, что можно что-то продавать и рекламировать. Не знали, конечно, но гонору было, чёрт бы их всех побрал, если не сказать больше. Реклама, конечно, сразу принесла результат. Посыпались комментарии. Но поначалу это было здорово. Я толком не мог решить, какое видео выбрать в приоритете, потому что Рекламировать сразу 4 имеющихся видео Не было возможности, да и смысла Не было Также попробовав первую пару недель Я пришел к жесткому пониманию, что необходимо Ставить сразу много и долго Иначе по 3 рубля выкидывать смысла не было Остался бы я и без денег, и без результата Поэтому я сделал расчет Примерно посчитав, что мне нужно не менее 200 тысяч просмотров Чтобы получить хоть какой-то настоящий резонанс Стоило мне это тогда 160 тысяч рублей Я, конечно, никак не мог решиться потратить такую сумму, понимая, что в случае неудачи потеряю возможность оплатить все другие попытки продвинуться. А каждый шаг, как и прежде, острым ножом вонзался мне в грудь. Да и потом я снова платил уже свои деньги, взятые на стороне. От денег Стаса уже давно ничего не осталось, еще задолго до поездки в США. Поэтому у меня шло уже какое-то тройное, четверное кредитование. Сложно передать, что я чувствовал в этот момент. А это был уже октябрь 2012 года. И тут вдруг появилась Ира, девушка Стаса, скорее всего, косвенно с подачи Стаса. Ну как появилась? Она вроде и не исчезала, появилась именно в виде помощи. Она решила оплатить ту рекламную кампанию, предложив мне 120 тысяч рублей. Это было, конечно, отличным предложением, благодаря которому я мог и попробовать новый ход, и при этом остаться при своих финансах, которые можно было спокойно потратить на дальнейшие шаги. Все бы ничего, но я, к сожалению, слишком много знал. Так обычно говорят в фильмах или книгах после убийства. Типа он слишком много знал. В моем случае речь шла о подтексте, с которым мне эти деньги предлагались. Как обычно. Конечно, меня сразу обвинят в том, что я ошибся, что все не так, что я не даю людям помочь, что я вообще не умею понимать помощь и все такое. Но не будем забегать вперед, впрочем, как и не будем забывать, из какого теста я сам сделан. Не забудем мы о том, что я знаю о людях, которые меня окружают, как это все строилось и строится. В общем, проблема была в том, что именно было заложено в этой помощи. Скажу честно, так как изначально я не избалован обществом людей мудрых и уверенных в себе, и люди те, в свою очередь, давным-давно измучены моими доблестными подвигами и умениями, то единственное, что они больше всего преследовали в общении со мной, это получить удовлетворение в виде своей состоятельности и значимости. Правда, при таком варианте я должен был бы остаться несостоятельным и незначимым в конце. Или еще такая отличная версия есть. Все хорошо, но произошло это не потому, что я молодец, а потому что именно они мне помогли. И вот эта вот тема, конечно, меня немножечко изъедала изнутри, потому что жизнь она совсем не такая, как выглядит со стороны. Особенно если смотреть на нее мельком, как это обычно делали с моей жизнью. В моей жизни, знаете, так все сложилось, что... А некоторые люди, близкие из семьи, считали, что вообще изначально меня в Москву вывез Леха. А кто-то думал, что меня в Москву вывез Стас. И в Америку меня вывез Стас, и вообще я просто такой, знаете, связанный сидел. И меня зачем-то повезли, хотя я вроде ничего не делаю, потому что это все делают другие. Но вот это вот искажение, искажение самих фактов, действительности она меня просто убивала. Словами не передать, что это за чувство. И вот эта тема с деньгами, она тоже ту же область. И поэтому, проработав в адском состоянии столько лет, признавать тот факт, что именно благодаря каким-то вшивым рублям, типа 120 тысяч на фоне всего, я наконец добился финального результата, и после этого я должен зачем-то забыть о том, что всему этому предшествовало более 10 миллионов моих рублей, которые надо еще отдавать всю жизнь. Столько мучений, столько пониманий, столько преодолений. Ну, конечно, я на такое пойти не мог. А с теми людьми мне пришлось бы признавать этот факт всю жизнь, что это как бы они достигли. Пришли так, дали мне сто тысяч, и все произошло. Поймите меня правильно, я бесконечно благодарен всем за помощь, за их неоценимую помощь. Но проблема в том, что такие люди не смогли бы довольствоваться лишь благодарностью. Они бы после этого только и говорили, что это их работа, что это их заслуга, что это они, они, они. Это обычная практика, это вообще природа человека. Но это ведь не они, это ведь полный абсурд. Я и без того жил все годы ежедневно, только и наблюдая, как то один, то другой носят на себе знамена именно моего успеха, моей помощи, выдавая их чисто, кстати, за свои заслуги, особенно у меня за спиной. Поэтому впредь мне не хотелось такого искажения. Потому-то я и начал опять отказываться от предложения Иры. Она убеждала, что это просто так, просто желание помочь, Равно как и в 2010 году, когда Стас выделил свои средства на развитие Олстон Вэнгард. На словах преподносилось как «ты, конечно, сам решай», но на деле всегда четко обозначалось, что хотелось бы увидеть в результате. Поэтому получалось, что вроде деньги давали, мол, ты волен распоряжаться как хочешь. Но в конце говорили «а зачем, а как?». Ну вот так же случайно сложилось и с Ирой, потому что она отметила, что именно песня «Шипов destiny». По ее мнению, приведет нас к успеху, что именно ее я должен двигать. На своем поприще она считала свои шаги, конечно, идеальными и успешными. Ведь деньги предлагались мне, а значит, кто дурак в этой ситуации? Ну, явно не она. А значит, кто молодец в этой ситуации? Ну, явно не я. Поэтому, в кавычках, успешные люди всегда думали без капли смущения, что раз деньги предлагают они, то значит, они имеют право давать мне советы. Поэтому я периодически слышал, что наша проблема Или в такой-то песне Или как мы одеты Или, ну не знаю что, как мы двигаемся У всех и всегда были ответы, почему у нас не шел процесс У всех Всегда Вопрос только был такой, с моей стороны А кто это говорит? Успешные музыканты? Работающие на свадьбах и в кабаках? Дать денег и назвать песню, чтобы потом всю жизнь говорить Это я дала денег Я выбрала правильную песню А то он совсем не понимал. Ну нет уж, спасибо. Самое смешное, что в разговоре я как бы не принимал участие как создатель, как композитор. Песню-то я написал, я ее даже записал. Люди делились на тех, кто любил трек «Шипов Дестине», и на тех, кто любил трек «Without You», Как будто таких, знаете, два вражеских лагеря, забывая, что это были наши треки, мои треки. Поэтому, конечно, пришлось долго думать, прежде чем принять то, что заранее было провальным. Ну, когда такой подход с обеих сторон, конечно, это провальная тема. Но все же я решил проверить схему, насколько она работает. Согласился взять деньги. Но скажу вам точно, что лучше никогда не брать у своих. Лучше брать у чужих. Там свои проблемы, не оберешься. Там можно даже без головы остаться. Но все-таки со своими это не мой вариант. Но чужих уже не осталось. Очередной раз. А свои давили, причем сильно. Я начал новую рекламную кампанию. Но, дойдя до 70 тысяч просмотров, увидев определенные результаты, результаты были не очень, я подумал, что дали тратить деньги бессмысленно на эту песню. Потому что эффект шел несколько однобоко. Я выяснил это по количеству проданных треков и альбомов в сети. А ведь именно реклама должна была привести к продажам. Многие люди, конечно, писали комментарии, как это здорово, человек рисует картины, речь про Ольгу. Но на видео присутствовал только ее рука с карандашом, и как они сейчас же идут покупать нашу песню на iTunes или на любую другую площадку. Но статистика была другой. И она гласила, что 70 тысяч просмотров и восхищений принесло мне лишь 5 проданных альбомов, 35 треков отдельно, а также оплата через стримы суммарно на 100 долларов общего дохода. Ни о чем. Это, конечно, меня расстроило, потому что я воочию наблюдал интерес к группе, восторженные отклики, но совершенный ноль дохода в ответ. На дворе стоял 2012 год, и весь мир велся кардинально иначе, нежели в 2011, всего год назад, и уж совсем иначе, чем в 2008 году, когда за одну неделю мы продали Free Your Soul на 5000 долларов. Теперь люди просто смотрели, просто хлопали в ладоши и ничего не хотели покупать. И это было просто ужасно. Не нужно говорить, думаю. Как сей факт повлиял на Стас? Свет рассыпая по воде песком, блещет на небо своде серебро. До вас что так высоко? Франциска зовёт Разве на небо свод те горит. Солнце genero пишет небезнаглаце криво что так высоко, транзит на Greviror Leşni sedena patani da nor